На другой день праздновались именины Илюши. Все собрались у Фомы. Он занимал две большие прекрасные комнаты. Дядя сидел в кресле, и необыкновенная радость сияла в глазах его. Перед ним стоял Илюша в праздничной рубашечке с завитыми кудряшками, хорошенькой, как ангелочек. Саша и Настенька, тихонько ото всех, выучили его каким-то стихам, чтобы обрадовать отца Успехами в науках. И, услышав то, Дон Педро Произнес со громким смехом Подарить ему барана. Он изрядно подшутил. превосходно, превосходно, Илюшка, чудо, как хорошо, ах ты мой милый. Кто ж тебя надоумил, такие стихи твои учат, Саша? Нет, это Настенька. Ах, это Настенька, ну, благодарю, благодарю. Ну, поцелуй меня еще раз, мой милый, поцелуй меня и ты, шалунья. Имениннику наше всенижайшее почтение... Лук и стрелу вам батюшка привез, сам целое утро делал, ребятишке мы и помогали, вот уже и будем спускать. Ну, Илюш, Илюш, поблагодари и ступай играть, ступай играть. Танцевать, танцевать, играй, играй, Настенька. Ну, потанцуйте, потанцуйте, мои милые, мои родные. Ну, кажется, все обошлось. А вчерашней истории никто не полслова, как будто ее и не было. А сама-то Татьяна Ивановна где? У себя в комнате. Отдыхает и плачет. Может быть, стыдится. Иван Иванович, пригласите Анну Ниловну. Пригласите, ну, пригласите. Прошу, приглашу, приглашу, приглашу. Ведь ты знаешь, Серёжа, я ему написал. Фомета. Когда? Сегодня чуть свет, и письмо отослал Свидоплясовым, умолял его не разглашать о свидании в саду и обращался ко всему благородству его души, чтобы помочь мне у маменьки, ведь я должен. Ты теперь понимаешь, я непременно должен сделать предложение Настеньке. И что же, никакого ответа? Пока места ещё нет. Хорошо. пригласите меня. Всё, к ногаой мадам, до кухни до меня добираешься. Устарел я, мадам, чтоб ко мне самурумит в подъезде. Безумец, безумец. Играй, играй, Настенька. Папа Я хочу с тобой. С удовольствием, доченька. Девчонка, <свят> Евграф Нурёвыч, Степан Алексеевич Иван Иванович, Серёжа. Ну что же вы? Эх, прокисает всё на свете. Оланову по портелу. Не <свят> убей пророк Фу. Готова, Гаврила готова -с. И узелок мой положил на телегу? Положил Ну так и, и я готов Фома, Фома, что с тобой? Куда ты собираешься? Я собираюсь покинуть ваш дом, полковник Но ради бога, Фома, что это значит? Ну, началась история. Вы, кажется, спрашиваете, полковник, что это значит?